Глава 96. Воскресенье, 13 августа, 16.00, 17.00. Блок номер 26 с табличкой «Сантехнические работы» входил в состав 36 одинаковых корпусов в промышленной зоне Ренскомпфарм, расположенной в двух милях к востоку от Льюиса. Заурядный блок из оцинкованной стали, входная дверь и навесные ворота окрашены в желтый цвет. В выходные большинство офисов были закрыты, но у 26-го стояли два автомобиля, маленький серый седан Hyundai и синий фургон с логотипом фиктивной водопроводной компании. Входная дверь вела в кабинет, совершенно пустой, за исключением нескольких рекламных листовок, валяющихся на полу под прорезью для писем, за следующей дверью скрывалось производственное помещение площадью 2000 квадратных футов, где за крепкими металлическими столами стояли Илли Прек и Лука Лебедев. Столы заслонял всякий хлам, инструменты, катушки с проволокой, внутренние детали мобильных телефонов, набор гирь, бутылка воды, газовый баллон и камера Sony FS7, похожая на ту, что Прек вчера оставил на стадионе АМЭКС. Помимо этого, в смахивающем на пещеру помещении имелись два стула, на вид как будто с помойки, стеллаж, на полках которого разместились банки с опасными химикатами, А еще небольшой холодильник, чайник, несколько кружек и огромная банка кофе. Рядом со стеллажом у открытой двери в туалет была ржавая кухонная раковина с краном. Лебедев, мужчина лет сорока с бритой головой и бычьей шеей, демонстрировал несколько татуировок, колючая проволока над крошечным черепом на лбу, слеза под левым глазом и кинжалы на предплечьях, Сейчас, зажав губами тлеющую самокрутку, он снимал крышку с мобильника «Самсунг». Затем взял комок пластиковой взрывчатки ПИ-4 размером с горошину и покатал между указательным и большим пальцами. — С этим надо быть осторожнее, Илли. — Если уронишь... Лебедев повел плечами, слабо улыбнулся и показал правой рукой на горло. «Этого шарика хватит, чтобы убить нас?» спросил Прэк, не веря своим глазам. «Хочешь посмотреть?» «Да», — с опаской ответил Илли. Лебедев поместил шарик внутрь телефона, закрыл крышку до щелчка, отошел к дальней части зала и положил мобильный на пол. «Готов?» Прэк кивнул. Лебедев дал ему защитные наушники. «Надевай». Или покорно надел наушники. Лебедев последовал его примеру, затем достал очки для себя и приятеля. «Готов?» — снова спросил он. Прэк ответил кивком, не зная, чего ожидать. Лебедев взял со стола другой мобильный и обрывок листка. «Набери этот номер». Хмурясь, или нажал нужные цифры. «Отлично», — сказал Лебедев. «Теперь отправь на него сообщение». «Какое?» «Какое угодно. Хочешь заняться сексом? Или как там твоя нога заживает? Где живут барсуки с днем рождения?» Лебедев пожал плечами. «Что хочешь?» Прек написал. «Как твой денек?» «Отправляй». Ничего не произошло. «Еще раз», — приказал Лебедев, или опять послал сообщение, без толку. «Еще!» В другом конце помещения сверкнуло, а через долю секунды раздался мощный взрыв, который был слышен даже через наушники. Лебедев с улыбкой снял защитное снаряжение и прошел к дымящемуся месту взрыва, где воняло сженым пластиком. В бетонном полу осталась солидная выемка. Прэг в ужасе посмотрел на небольшой кратер и кусочек чехла от телефона, который Лебедев держал в руке, размером с четверть дюйма. Если сумеешь найти фрагмент крупнее, с меня выпивка. Или опустился на четвереньки? Но Лебедев был прав. Мобильник разлетелся на незримые частицы. «Но впечатлен?» — спросил Лебедев. «Мощная штука!» — пробормотал молодой албанец. Они вернулись к столам, и Прек, в шоке от увиденного, продолжил следить за филигранной работой собирателя-бомб. Лебедев одну за другой вынул детали из камеры, потом стал аккуратно начинять корпус пластиковой взрывчаткой, смешанной с гвоздями, и металлическими шариками, попутно комментируя весь процесс для Прека. «Будь осторожен. Ее силы, как и в макете, который ты вчера бросил на Амексе, достаточно, чтобы убить более двух сотен человек непосредственной близости и ранить еще больше». Прек получил указание от мистера Дервиши на следующем домашнем матче. Он должен поместить бомбу-камеру в укромное место, покинуть стадион и взорвать ее удаленно с помощью текстового сообщения. Дервиш заверял, что через час после этого или отправится в Албанию на борту его личного самолета с кучей денег, которых хватит на безбедную жизнь в течение 10 лет, с точки зрения 23-летнего Прека, на целую вечность. Куда лучше, чем быть съеденным крокодилом. Мы используем новый телефон. Номер никто не знает, так что случайно сообщение на него не придет. Лука Лебедев улыбнулся, обнажая ряд металлических зубов, поместил небольшую трубку Nokia внутрь камеры и вдавил в липкую взрывчатку. Затем показал на желтый листок прилепленный к поверхности стола. «Вот номер. Попробуй отправь сообщение со своего мобильного». Прэк неуверенно глянул на Луку. «Чего застыл? Боишься?» «Бомба приведена в готовность?» Лебедев покачал головой. «Два провода внутри камеры, прямо за объективом, не были соединены». Кончики оставались заклеены изолентой. «Давай! Проверь!» Прэк с тревогой достал свой телефон, посмотрел на цифры и медленно набрал номер. Опять глянул на Лебедева. «Ты уверен, что это безопасно? Мы не взорвемся?» Лебедев ударил себя в грудь. «Я похож на человека, который хочет взлететь на воздух?» отправляй «Ну же!» — Прэк напечатал. «Как твой денек?» «В чем дело, Илли?» «Ты не доверяешь мне?» — спросил Лебедев у сомневающегося напарника. «Конечно, доверяю!» «Тогда отправляй!»